Глава одиннадцатая. Мэтти захромала а следом за тремя новыми знакомыми. Они шли вдоль края утёса. Тропа тянулась и исчезала за поворотом. «Почему они на нас не напали? Мы слабые и ранены Если зверь настолько умён, что проследил за нами в лесу, он должен понимать, что мы лёгкая добыча». Но у неё не было ответов. Она лишь знала, что зверь их отпустил но не могла избавиться от ощущения, что лучше бы он напал, что ему готова на ещё худшая участь. «Смеркается», — сказал Сипи. Он натужно дышал. «Не хочу ставить палатки при лунном свете». И действительно, уже начало темнеть. Мэть-ти не заметила, как село солнце. Она думала лишь о том, что видела. Хотя, может, ей и показалось. Два зверя, а не один? Как это возможно? И откуда они взялись? Мэтти с Уильямом жили на этой горе много лет и никогда не видели здесь никаких монстров. Как могли два подобных чудища появиться внезапно? Буквально из ниоткуда. Ты знаешь, что сказал бы Уильям, что это демоны. Они явились, чтобы испытать нас. Но Мэтти в демонов не верила. Вдруг в тишине раздался выстрел. Они резко остановились, словно услышав приказ. Точнее, Мэтти, Джен и Сипи остановились, а Гриффин повис между друзьями. Мэтти обернулась, не сомневаясь, что сейчас увидит Уильяма, преследующего их с ружьем. Но позади никого не было. Лишь их собственные следы на снегу, скала и деревья, тянувшиеся вдоль края утеса, насколько хватало глаз. «Стреляли далеко», — проговорила Джен и указала в сторону. «Кажется, там». Если уильяму хватило сил дойти до хижины и взять винтовку, значит, зверь не так сильно его покалечил, как думала, надеялась Мэтти. «Умри. Ну почему ты не можешь просто умереть? Ты убил мою мать и украл меня. Я хочу, чтобы тебя не было». «Поспешим», — сказала Мэтти. «Если они отойдут чуть дальше, тьма скроет их следы, и Уильяму будет сложнее их найти». «Мы не можем идти быстрее», — ответил Сипи. «Если ты не заметила, наш друг ударился головой и не может передвигаться самостоятельно». «Хватит с нас твоей язвительности, Сипи», — бросила Джен. «Она тревожится, только и всего». «А я, думаешь, не тревожусь буркнул Сипи. «Мы поднялись на гору ради науки, а очутились в фильме ужасов с чудовищем и неубиваемым маньяком-деревенщиной с винтовкой». Джен что-то ответила, но Мэтти не слушала. Она всё время оглядывалась и высматривала силуэт Уильяма на тропе. С наступлением темноты похолодало, но Мэтти по-прежнему не видела облаков. Уильям не заметит их следы, только если ночью пойдёт снег. Без свежего слоя снега их будет легко найти по протоптанной тропе. А зверь, вероятно, сможет выследить нас по звуку и запаху. От него вообще никак не укрыться. Желудок скрутило. При мысли об Уильяме или звере, которые могли их догнать, Мэтти затошнила. Оба пугали её, и неизвестно, кто больше. «Уильям, если Уильям тебя догонит, тебе до конца жизни быть в аду, а зверь убьёт мгновенно». «Или звери. Возможно, тебе не почудилось, и их действительно двое». Мэтти не знала, далеко ли они отошли от того места, где на них напал Уильям. Знала, что они обошли круг, поскольку уходили от Уильяма в направлении пещер, а теперь возвращались от пещер к хижине. Может, они уже миновали хижину. Ну всё. Сипи остановился так резко, что Джен еле удержала Гриффина, который чуть не опрокинулся вперёд. «Я больше не могу». «Тут нельзя оставаться», — сказала Джен, прежде чем Мэтти успела открыть рот. «Мы на самом виду». «Они стояли посреди тропы?» Но слева, ближе к лесу, высилась груда валунов, а сверху нависал полог из сосен. Справа отвесная скала по-прежнему уходила вниз, в пропасть. Мэтти задумалась, скоро ли они дойдут до ручья, проходившего недалеко от хижины. Ей казалось, они далеко отошли от места, где она жила. «Тут есть где спрятаться», — заметил Сипи. Мэтти поняла, к чему он клонит. Валуны действительно могли послужить укрытием. К ним можно привалиться. Но их всё равно будет легко увидеть и обнаружить, поскольку от тропы в снегу до валунов было всего несколько шагов. Дальше идти нельзя. «Даже если мы будем тащить Гриффина вдвоём, нам не удастся убежать от этого мужика. У него может быть ружьё. Значит, ты предлагаешь засесть здесь и ждать, пока он найдёт нас и пристрелит во сне?» — спросила Джен. «Надо поставить палатки. Скоро станет совсем темно». «Нельзя ставить палатки здесь. Ты с ума сошёл. Надо увезти отсюда Гриффина и как можно скорее найти зону покрытия. Он уже полчаса не приходит в сознание. Нужно вызвать вертолёт. Джен, мы не можем идти идти, пока все не упадём замертво». «Почему?» — хотелось спросить Мэтти. «Когда Уильям бросил её в лесу, она именно так и поступила. И если бы Сипи понимал, какая опасность им грозит...» Он не стал бы предлагать останавливаться. Мэтти понимала, что все они устали и проголодались, включая её саму, но не могла вообразить, будто в палатке они будут в безопасности. Она помнила, что такое палатка. У них с Хезер была детская палатка, розово-фиолетовая, для малышей. Чтобы забегать в неё, прятаться и выбегать обратно, они ставили её во дворе. «Даже если палатки Джен и Сипи крепче её старой детской, они всё равно сделаны из ткани, а ткань не устоит перед когтями и пулями». «Я должен что-то съесть, иначе тоже упаду в обморок», признался Сипи. «Отпусти его». «Мы не можем бросить его в снегу», ответила Джен, продолжавшая придерживать Гриффина за плечо, хотя Сипи его отпустил. «У него будет переохлаждение». «Погоди». Сипи снял свой огромный рюкзак и порылся внутри. Достал какой-то небольшой предмет. В темноте Мэтти не различила, что это. И помахал им у Джен перед носом. «Заверни его в это. Всегда ношу с собой на экстренный случай». «Отличная идея», — похвалила Джен. «Смотри-ка, она назвала мою идею отличной», — сказал Сипи Мэтти. «Надо отметить этот день в календаре». «Разверни его, тупица». Оборвала его Джен и отдала ему предмет. «О, теперь снова всё нормально», — ответил Сипи, снял обёртку и развернул то, что было внутри. Это оказалось большое серебристое одеяло. Даже в сгущающихся сумерках оно сильно блестело. «Термоодеяло», — пояснил Сипи в ответ на вопросительный взгляд Мэтти. «Выглядит как обычная фольга, но помогает хранить тепло и совсем не занимает места в рюкзаке». Джен и Сипи осторожно завернули друга в одеяло и опустили на снег, прислонив к одному из валунов. Гриффин не двигался и не протестовал. Его глаза были закрыты. Он был без сознания. Мэтти поёжилась. Они перестали двигаться, солнце зашло, и женщина впервые осознала, как сильно замёрзла и как совершенно не готова к ночёвке в лесу. Уже второй раз за пару дней — Представь, как Уильям разочаруется, если ты умрёшь от холода, а не от его руки. «Я не умру. Я спущусь с горы. Спущусь и расскажу людям, что он сделал со мной и с моей матерью». Сипи и Джен рылись в рюкзаках. Сипи достал несколько предметов и бросил их на снег. «Возьми что-нибудь, поешь», — предложил он Мэтти. «Ты, наверное, сильно проголодалась». Мэтти взглянула на разнообразные упаковки. Это была готовая еда. Давно она не видела ничего подобного. И все упаковки были ей незнакомы, кроме одной. Даже в сгущающихся сумерках она отчётливо видела название на упаковке. Белые буквы на тёмном фоне. хершис «Можно? Можно мне это?» Спросила она и указала на шоколадку. «Бери, что хочешь», — ответил Сипи. Взял шуршащий пакетик, разорвал его и стал запихивать в рот что-то хрустящее. «Обязательно есть, как корова, жующая траву!» — проворчала Джен. «Ради бога, ешь с закрытым ртом!» Мэтти робко взяла шоколадку. Нащупала сквозь обертку квадратики и внезапно вспомнила, как разламывала большую плитку на кусочки, раскладывала их на салфетке на столе и ела по одному. Она почти ощутила вкус шоколада на языке. Почувствовала бархатистость тающей плитки за щекой. Поднесла шоколадку к носу и понюхала. Из-под обёртки доносился слабый сладкий аромат. Чтобы открыть упаковку, пришлось снять варежки, и руки почти сразу задрожали. Без варежек рукам было холодно, но Мэтти хотела шоколадку. Она не помнила, когда в последний раз хотела чего-то так сильно. Несколько минут она пыталась сорвать обёртку онемевшими пальцами, и, наконец, ей удалось отодрать самый краешек. Запах шоколада усилился и вызвал наплыв забытых воспоминаний, лавину прошлого, грозившую накрыть её с головой. Она стоит в коридоре, в костюме спящей красавицы, с розовой лентой в волосах, и держит в руках пластиковое ведёрко в форме тыквы. У Хезер такое же хезер в костюме ббель из красавицы и чудовища а мама держит в руках фотоаппарат и слепит их вспышками «Ещё разок ещё разок скажите сыр она откладывала карманные деньги чтобы самой покупать сладости в магазине всегда выбирала шоколадку хершис хотя хезер говорила что скучно выбирать простую плитку когда есть батончики рис с арахисом и мелкий вэй половинка шоколадки на крекере сверху горячий поджаренный маршмеллоу, сверху еще один крекер, прижать и в рот. Бутерброд получался сладким, хрустящим и плавким, с привкусом костерка. Мэтти аккуратно отломила кусочек плитки зубами и положила на язык. Она совсем забыла вкус сладостей. Воспоминание не шло ни в какое сравнение с реальностью. дженн положила ей руку на плечо. «С тобой всё в порядке? Тебе больно?» Мэтти растерянно взглянула на Джен и только тогда заметила, что плачет. Горячие слёзы согрели замёрзшие щёки. «Как давно я не ела шоколада!» — прошептала она. «Я и забыла. Ей хотелось всё им объяснить, но горло по-прежнему болело и говорить было трудно». И она так злилась, что не может говорить, что первые ее моменты среди людей, других людей, кроме Уильяма, испорчены неспособностью нормально общаться. В глубине души Мэтти боялась, что они посчитают ее тупой или слабоумной. Ведь она не могла даже произнести полную фразу, не запинаясь. — Давно ты ела шоколад? — Еще до всего этого, — ответила она. — да Уильяма. «Двенадцать лет назад?» — уточнил парень. «Так в новостях говорили». «Двенадцать лет». Мэтти догадывалась, что прошло много времени. И знала, что Уильям привёз её на гору ещё ребёнком. Но он не праздновал дни рождения и не вёл календарь. Она не знала, сколько лет прошло. «Я потеряла детство», — подумала она. «Потеряла маму, сестру и детство». Сипи заговорила о новостях, и Мэтти захотела узнать кое-что ещё. хезер произнесла она. «Про неё говорили в новостях». хезер Сипи взглянул на Джен. Та покачала головой. «Сестра», — уточнила Мэтти и постучала себя по груди. «Моя сестра». «Про сестру они ничего не говорили», — ответил Сипи. «Насколько я помню». «Значит ли это, что Хезер ещё жива? Или она умерла, и ЭСП просто невнимательно слушал передачу?» «Кажется, они упомянули только твою маму. Сказали, что она... Ну, ты в курсе. И говорили про тебя, мол, никто не знает, что с тобой произошло. Судя по всему, тебя считали мёртвой». «Где твоё чувство так-то?» — возмутилась Джен. «Я просто пересказываю, что слышал. У тебя его просто нет». Тогда-то все и случилось. Так быстро, что Метти толком не поняла, что увидела. Громадная тень выступила из-за деревьев. Блестящие когти сверкнули в темноте. Из-за груды валунов высунулась лапа. Схватила Гриффина за плечо и затащила вверх, на дерево. Через секунду парня как не бывало. Лишь эхо его крика повисло в воздухе. На миг они замерли. Потом Мэтти попятилась, отошла на несколько шагов, высматривая зверя. «Вернется ли он? Может, решил оттащить Гриффина в пещеру, а потом вернуться за ними?» «И в итоге все они окажутся в его коллекции». Мэтти вспомнила свисающих с веток зверьков и представила тело Гриффина, болтающиеся на ветке. В груди поднялась знакомая паника, желание спрятаться и стать незаметной, скрыться там, где нет боли и страха. — Боже, не позволяй ему прийти за мной, не позволяй ему забрать меня. Я больше так не могу. Я только что сбежала от Уильяма, а теперь это. Что я такого сделала? Почему это происходит со мной? Почему мне нельзя просто быть счастливой и свободной? — Гриффин! — закричала Джен, вскочила и уставилась в пространство между веток, где он исчез грифин ответь!» Мэрти вздрогнула, услышав её голос. «Зачем она кричит? Хочет призвать зверя, чтобы он снова напал. Надо уходить. Надо бежать, пока зверь не вернулся». Она схватила Джен за плечо и заставила её на себя посмотреть. «Его нет. Зверь забрал его. Что значит его нет? Что он с ним сделает?» Точного ответа на этот вопрос у Мэтти не было, но она примерно представляла. Джен и Сипи тоже должны были представлять. Они же были в пещере. Знали, что зверь там хранит. «Надо бежать», — пролепетала Мэтти, пока он не вернулся. «О чем ты говоришь? Никуда мы не побежим. Надо догнать его!» — воскликнул Сипи. «Он понес его в пещеру, верно?» «Чтобы там расчленить?» Он не стал дожидаться ответа. «Оставим рюкзаки здесь, возьмем только еду и воду. Можно спрятать рюкзаки между этих валунов и вернуться за ними потом. Тогда нас ничего не будет тормозить». «Но сможет ли Саманта быстро идти?» Спросила Джен. «Она может остаться здесь с рюкзаками. Или убежать, если захочет». Отрезал Сипи. Последние слова он произнес таким пренебрежительным тоном, что Мэтти стало не только страшно, но и стыдно. «Неужели убегать стыдно? Неужели стыдно хотеть избежать боли? Пойдем. Если поспешим, догоним его прежде, чем он разорвет Гриффина на кусочки», — поторопил Сипи Джен. Мэтти, видимо, его больше не волновала. Узнав, что она не хочет участвовать в его миссии по спасению Гриффина, он потерял к ней интерес. Мэтти боялась сказать, что не хочет оставаться в лесу одна потому что не сомневалась, тогда Сипи посчитает её трусихой. «Но ты не трусиха. Ты столько лет прожила с Уильямом и выживала каждый день, пока он окончательно умом не тронулся. Сипи просто не знает. Он даже не догадывается, как это было». Этот голос, кажется, принадлежал Саманте, её сильному, прагматичному «я», что ещё не до конца слилось с Мэтти, которую она знала столько лет. Саманта говорила только правду. Мэтти не была трусихой. Не была. Сипи не желал смириться с очевидным. Они практически ничем не могли помочь Гриффину. Как вырвать его из лап такого огромного, свирепого и осторожного зверя? Все они видели его гигантские размеры, оценили длину его когтей. И никто из них не услышал, как он приближается. Они даже не заметили, что зверь был рядом и за ними следил. Его можно услышать только, когда он хочет, чтобы его услышали. В этот раз не трещали ветки. Не было слышно натужного дыхания и рёва, разносящегося по лесу. Зверь наблюдал за ними, выжидал, а потом схватил и унёс самого слабого. Того, кто не стал бы отбиваться. Гриффина. Но у Гриффина есть шанс выжить. Остаётся шанс, что зверь его не тронет. Шанс остаётся. Мэтти твердила себе это, но не верила. Скорее надеялась. Хотела, чтобы всё было так. Загадывала желание, как маленькая девочка. Но она уже не была маленькой девочкой и знала, что такие истории редко кончаются счастливо. Подумав о Гриффине, парни с добрыми глазами который так хотел отправить её к врачу и напал на Уильяма, чтобы она могла сбежать, мытьти ощутила болезненный укол. «Что ты будешь делать?» — прохрипела она, обращаясь к Сипи. Тот рассовывал вещи по карманам. «Не знаю. Надо вернуть Гриффина, а дальше посмотрим». ну как?» — не унималась она. «У тебя есть оружие?» «Нет, я не вооружён». — ответил он. — Не думал, что придётся сражаться с гигантским... Он осёкся и замолчал. Перевёл взгляд на Джен. — Мы совсем не ожидали этого. — Совсем. — призналась она. Джен не пошевелилась с тех пор, как перестала кричать и звать Гриффина. — Я думал, это снежный человек или просто большой медведь, — сказал Сипи. Голос его был задумчивым, но слегка поддрагивал от страха. «Но это явно не медведь. Ведь не бывает медведей размером со слона». «Не понимаю, как он мог подкрасться незаметно?» — недоумевала Джен. «И если он такой огромный, как удержался наверху, на ветках?» «Вот вытащим грифа и разглядим его как следует», — ответил Сипи. «Не уверена, что хочу его разглядывать», — покачала головой Джен. Её глаза были раскрыты широко и блестели в лунном свете. Лунный свет. Пока Мэтти предавалась воспоминаниям о шоколаде, наступила полная темнота. Ночь была стихией зверя и Уильяма. «Джен, пойдем», — сказал Сипи, схватил ее за руку и встряхнул. «Это совсем на тебя не похоже. Да, это было ужасно. Я, кажется, намочил штаны, когда увидел его когти. Но если бы эта тварь забрала кого-то из нас...» гриффин не бросил бы нас тут он побежал бы нас спасать ты это знаешь уильям знал этот лес умел охотиться он мог бы выследить мэтти так же бесшумно как зверь забравший гриффа знаю ответила джен знаю но что мы можем сделать у нас нет ружей нет ножей ничего нет угроза таилась повсюду в подрагивании веток в шевеении теней Мэтти не могла оставаться здесь одна. Но гоняться за зверем было бы глупо, и так же глупо возвращаться к хижине и нарываться на неприятности. «Не обязательно биться со зверем», — рассудил Сипи. «Я не собираюсь ввязываться в большую схватку на вершине горы, и тебе не советую. Мы могли бы подобраться незаметно». Мэтти должна идти вниз, к подножию горы. Найти ручей, как и планировала». Она приведёт полицию, позовёт на помощь людей, а потом они вернутся и спасут Джен и Сипи. Если те ещё будут живы. Думаешь, он нас не учует? Не услышит? Кем бы он ни был, его органы чувств явно острее наших, — возразила Джен. С каждым словом её голос становился всё напряжённее. Да, лучше всего, практичнее всего, было бы кому-то из них, мне. Пусть это буду я пойти за помощью и привести людей. Когда гору наводнят спасатели, Уильям попадётся в их сети, и Мэтти не придётся всю оставшуюся жизнь оглядываться и ждать, что он придёт и снова заберёт её. «Что-нибудь придумаем», — сказал Сипи. «Сперва надо выяснить, как там гриф. Может, его уже...» «А ведь Уильям тебя не похищал. Ты сама открыла ему окно. Ты ему доверяла». «Почему ты ему доверяла?» «А если монстр сожрет Гриффина?» — пробормотала Джен. В этот раз она говорила не громко, а почти шепотом, словно боялась произнести эти слова или не хотела в них верить. «Ты сама виновата, что он тебя украл. Ты виновата, что твоей матери нет в живых». «Нет», — Мэтти покачала головой. «Нет, нет. Знаю, я тоже не хочу об этом думать», — сказала Джен. «Слишком страшно». Джен решила, что Мэтти расстроилась из-за того, что Гриффина могли съесть. И её, безусловно, ужасала мысль, что доброго человека могут растерзать, как ту лесу на снегу. Но не поэтому она качала головой и повторяла «нет». Семя сомнений проклёнулось в её сознании, и она никак не могла его выкопать. «Ты сама виновата. Ты виновата, что твоя мать умерла». «Уильям постучал в окно ночью. А ты не должна была открывать. Должна была понять, что так делать нельзя». «А может, он его и не съел», — возразил Сипи. «Может, он его и не убил. Но чем больше мы стоим тут и спорим, тем больше шансов, что Гриффин пострадает». «Что же Мэтти скажет полицейским, когда доберется до города? Что она жертва похищения?» А считается ли жертвой та, что сама открыла похитителю окно? Та, что не пыталась убежать? Что, если полицейские посмеются над ней? Скажут, мол, она должна была лучше стараться, сильнее сопротивляться, позволить ему себя убить, а не оставаться с ним и жить в подчинении. «Я это понимаю», — ответила Джен, «но не знаю, что делать». «Раньше ты сопротивлялась, ты пыталась сбежать». Поэтому он посадил тебя в ящик, и через некоторое время ты забыла о маме и хезер Забыла о своей прежней жизни и решила, что легче поступать, как он хочет, лишь бы не быть всё время битой. — А ведь у вас в хижине наверняка есть куча всего, — повернулся к Мэтти парень. — Мы могли бы пойти туда и взять всё, что нам нужно, всяких полезных вещей для самообороны. «Помню, я видел топор у поленницы». «Нет», — отвечала Мэтти и выставила перед собой ладонь, словно отбиваясь от нападения. «Сипи серьёзно хочет, чтобы она вернулась к хижине? Туда, где Уильям?» Она попятилась. «Я туда не пойду. Там Уильям». «Ты спятил?» — воскликнула Джен. Она, наконец, сбежала от похитителя». «А ты хочешь, чтобы она к нему вернулась?» «Может, его там уже нет?» «Мы поймем, когда подойдем ближе». Кажется, Сипи стало немного стыдно. «Домик совсем крошечный. Если его там не окажется, возьмем, что нам нужно. У таких ребят обычно полно всякого оружия. И винтовки, и ножи, и все такое прочее. А если столкнемся с ним, и у него будет ружье, по крайней мере, не будем беспомощными». «Да уж, винтовки и ножи и все такое прочее у Уильяма имеются», — подумала Мэтти. «У него там целый арсенал для борьбы с демонами». «А ты уверен, что сможешь выстрелить в человека?» — тихо спросила Джен. «Я бы не смогла. Если и Уильяма в ежине не окажется, если он бродит по лесу и ищет Мэтти, они могли бы взять кое-какие вещи, которые он привез из города». Оружие для защиты от зверя и Уильяма. Мэтти не умела пользоваться оружием, не умела стрелять из винтовки, потому что Уильям ее не учил, но, может, кто-то из ребят знал, как это делать? А ведь еще оставался сундук. Загадочный сундук Уильяма. Мэтти не сомневалась, там, в сундуке, есть что-то, что может им помочь, а ей вспомнить о своем прошлом. Может, она даже узнает, что случилось с Хезер. Она могла бы сломать крышку. Теперь ей не нужен ключ, и не надо бояться, что Уильям увидит следы взлома и её накажет. «Что-то мне подсказывает. Или мы его пристрелим, или он нас», — проговорил Сипи. «Этот сундук полон тайн. Тайн обо мне и моей прежней жизни. Я должна их узнать. Мы не пойдём туда с Самантой». — сказала Джен. — Нет, — ответила Мэтти, по-прежнему квакая, как лягушка. — Пойдём.